Явление девятое. Бакин и Мелузов. Мелузов. Нет, вы не останетесь здесь. Велите кучеру подождать, вы сейчас выйдете. Что же вы? Ну так я прикажу в окно. Иван, останься, барин сейчас выйдет. Бакин. Какое право вы имеете распоряжаться в чужой квартире? Я вас не знаю, знать не хочу. Мелузов, нет, позвольте, зачем вы лжете? И лжете с дурным намерением. Вам хочется ославить девушку. Бакин, ославить? Визит после театра, разве значит ославить? Ну что вы знаете, Мелузов. Хорошо. Да зачем посылать кучера, объявлять, что вы здесь остались? Бакин, вы посетитель райка? Разве вы можете понимать отношения между артистами и той публикой, которая занимает первые ряды кресел?» «Мелузов. Я вот что понимаю. Что вы, посетитель первого ряда кресел, уйдете отсюда, а я, посетитель райка, останусь здесь. Бакин. «Вы здесь останетесь?» «Мелузов. Да, останусь. Бакин». «Вот это хорошо!» «По крайней мере, я сделал открытие, которым могу поделиться, Мелузов, с кем угодно, Бакин. «Впрочем, вы, может быть, сгорячато немножко прихвостнули, Мелузов?» «Нет, уж будьте покойны, я останусь». Входит Негина, одетая в пальто.